Глава десятая. Марк. Женщина, которая обозвала меня индиком при первой нашей встрече, может быть самой язвительной и раздражающей особой и никем иным. Так я думал, но ошибся. Ошибся по-крупному. Пока Яна рассказывает мне о своих студенческих буднях, я раскрепощаюсь. Даже не припомню, когда в последний раз ходил на свидание. А можно ли назвать это свиданием? Одно я знаю точно. Сейчас я сижу напротив Яны, улыбаюсь, как последний дурак на планете, а внутри пылает огнем душа. Женщины. Как им удается так заряжать мужчин? Даже если учесть, что биология давным-давно изучила вдоль и поперек женский организм, все равно химическая реакция не подвластна объяснениям. Уж не знаю, что во мне играет больше. Изысканная паста Альфреда, приготовленная в лучших традициях, и чувство удовлетворения — Или же компания Яны, насчет которой я ошибался? Наверное, последнее ближе к адекватному объяснению, потому что я не могу выкинуть ее из своей головы. «А что насчет проекта?» — спрашивает Яна, которой я заказал бокал вина. Она заслужила отдых сегодня, достойна заряда положительных эмоций. «А что с ним?» — спрашиваю, как можно холоднее, чтобы скрыть свой лютый интерес к девушке. «Вы...» — я смотрю на Яну холодным взглядом. «Мы же договорились». «Да, я все забываю лепечь тона, а у меня улыбка до ушей». «Марк, соберись. Яна твоя коллега. Вы просто мило общаетесь». «Ты так и не сказал, что мы будем изучать. Мне пора смотреть литературу. У тебя еще полно времени на подготовку». Прищурив один глаз, Яна пристально смотрит на меня. «Я думала, что научные руководители участвуют в подготовке своих подопытных». Допечных ты хотела сказать?» Мягко поправляю ее, и она улыбается самой яркой улыбкой на земле. Следом, как нежная отрель, звучит ее яркий смех, и она продолжает что-то говорить, а я смотрю на нее и наслаждаюсь. Просто, нахально, наслаждаюсь моментом жизни. «Марк?» Она позвала меня по имени. Такой нежный голосок. «Марк, все в порядке Мм. Удивленно смотрю на нее, выныривая из своих мыслей. Ты в порядке? Да. Хочу сделать глоток воды, но в руке оказывается бокал вина. Удивленно смотрю на него. Марк, может быть, достаточно на сегодня? Ты за рулем. А откуда у меня вино? Мы с Яной встречаемся взглядами. В ее зеленых, как сочная мягкая трава, глазах замечаю искру непонимания. Я и сам не понимаю, откуда у меня вино. «Ты же сам попросил принести тебе вина». В голосе Яны слышится грусть. «Так вот, почему я себя так прекрасно чувствую. Это вино!» А я уже подумал, что Яна меня одурманила, как ведьма. «Ну да, пытаюсь вырулить из ситуации. Я просто проверял тебя, насколько ты уже пьяна». «Зачем это?» По всей видимости, Яна поняла меня неправильно. Думаю, от алкоголя у нее разыгралось небольшое женское желание пофлиртовать, поэтому она подумала, что я оценивал шансы оказаться с ней в одной постели. Глаза Яны блестят, но в них застыло недоумение. Нет, это категорически не в моих планах. Чтобы понимать, какие последствия меня ждут, выдыхаю я, и вместо бокала с вином беру бокал с водой. Яна тихонько хихикает, отпив вина. И какие последствия ты уже законспектировал? К примеру, мне придется переслушать в сто пятый раз все истории из университета. Не утрируй, с ехидностью в голосе роняет Яна, а ее глаза блестят от счастья. Я не настолько пьяна, чтобы повторять все по сто раз. Хорошо, по 99. Яна снова улыбается, чисто искренне, лучезарно. И тут ко мне приходит очень практичная мысль. А что, если предложить Яне сыграть роль моей девушки? «Но что же тогда я смогу дать ей взамен?» «Нет, Марк Борисович», — говорит она так мягко, что у меня перехватывает дыхание. Из-за алкоголя мне кажется, что она уже отвечает на мой вопрос в голове, но, поняв, что просто накручиваю себя, я мигом расслабляюсь. И она же не может слышать мои мысли. «Если я напьюсь, то буду молчать». «А ты уже пробовал напиваться?» — спрашиваю я, и понимаю, насколько это глупый вопрос. Ну да, с непониманием отвечает она, мне же не восемнадцать. А похоже, что восемнадцать. Я накорчит недовольную гримасу, а потом звонко хохочет. У нее красивая улыбка и большие завораживающие глаза. Мысленно бью себя по щекам, чтобы прийти в чувство: Марк, в тебе играет алкоголь, не более. Яна твоя коллега, и твой дурацкий план провалится. Мать не поверит, что ты встречаешься с такой, как она. «О чем задумался?» «Да так, о работе». «Ты постоянно думаешь о работе?» «Да нет», — говорю ей правду, потому что не настолько фанатею от работы. «Мозги тоже нужно проветривать, иначе есть вероятность сойти с ума». «Нужно еще многое сделать, прежде чем я уеду на семинар». «Что за семинар?» — с интересом спрашивает она. На следующей неделе проходит большая научная конференция в Мюнхене, и меня пригласили провести в ее рамках семинар для участников. Ничего важного, просто нужно съездить для галочки. Я не думала, что ты проводишь семинары. Ты не предполагала, что у меня ученое звание. Гордо подмечаю, но на лице Яны вырисовывается кривая улыбка. Сейчас это прозвучало омерзительно. Насколько омерзительно по десятибальной шкале? Уточняю я задорным тоном, легонько перегнувшись через стол. «На все десять», — подыгрывает мне Яна, повторив мой жест. «Ты в этом уверена?» «Абсолютно, доктор Робер. Яна кокетничает. Вот это да!» «Так, подождите. Стоп, стоп, стоп!» «Яна Аланина кокетничает со мной?» «Мы часа три болтали без умолку. Опустошили три бутылки вина, и теперь, дорогая моя Яна Андреевна, еле-еле ворочает языком. Я сказал, дорогая, какая досада, это все алкоголь. Сделаем вид, что никто этого не слышал, даже мои тараканы в голове. Выйдя из ресторана, Яна останавливается и вдыхает полной грудью прохладный воздух. «Как хорошо!» — восклицает она так, словно никогда до этого не выходила на улицу. Украдкой улыбнувшись, достаю телефон из внутреннего кармана пальто и пытаюсь совладать с пальцами рук, а попутно и с мыслями в голове. Все немного двоится. Да, давненько я не ощущал себя таким радостным. Даже эпитет никак не удается подобрать в голове. «Тебе куда?» «Что?» — переспрашивает Яна, обхватив себя руками. «Тебе куда такси заказывать?» «А, ну...» Мы встречаемся взглядами. В омутикарях глаз Яны я тону. Впервые за долгое время мне хочется сделать искренний комплимент этой занозе в... неважно. Язык так и жаждет разродиться приятными словами, которые, несомненно, понравятся этой бести. но голос разума, безусловно, сильнее. Еще подумает, что нравится мне. Лишних проблем и недопониманий я не хочу. «Яна Андреевна, напрягите свои три извилины», и скажите куда вас отвезти у вас их не намного больше марк борисович я усмехаюсь нет я она со мной флиртует это и тупому ясно подождите вы что флиртуете со мной девушка лучезарно улыбается черт это прекрасно нет а вы как я могу с вами флиртовать это не входило в мои планы «А что же тогда входило в ваши планы, Марк Борисович?» — тихо спрашивает Яна, не спускаясь с меня своего пронизывающего до костей взгляда. «Ощущаю себя букашкой, которую вот-вот раздавит женская красота. И как ей противостоять?» «Нет, это алкоголь. Абсолютно точно. Вызвать вам такси, которое довезет вас до дома. Как можно ровнее говорю я, хотя мне кажется, что мой голос дрожит». И загнув удивленно бровь, Яна складывает руки на груди. «В какой момент мы снова перешли на «вы»?» «В тот самый, когда «вы» начали флиртовать». «Ой, да брось!» — чуть ли не мучительно тянет она. «На утро мы ничего не вспомним». «Вы» — нет. «А вот я...» Яна хихикает. «Что смешного?» «Вновь смеётся. Надо мной, что ли?» «Я что, смешно выгляжу?» «Да так». Роняет девушка и отводит взгляд. Женщина, ну вот как вас понять, а? Говори адрес, прошу я. Яна лишь молча подходит ко мне и, вырвав в прямом смысле слово, телефон у меня из рук что-то вбивает. А после бесцеремонно выбирает вид такси «бизнес» и жмет «заказать». Вы только что заказали бизнес-такси? Ну да, удивленно отвечает та. А что? Да так. Растерялся. как школьнику доски. Черт, Марк, соберись. Остаток времени мы стоим молча, не говоря ни слова. Мне любопытно, о чем думает Яна именно сейчас? Я смотрю на нее искоса, сам не зная почему. А, понял. Ну, конечно же, это алкоголь. Я уже говорил об этом. Точно. Ну, повторение, мать учения. Черный Lexus подъезжает к парковке, и я, сверив номер, галантно открываю заднюю дверь перед Яной. Та, медленно подойдя к ней, застывает, глядя прямо мне в глаза. «Спасибо большое за этот вечер». Ее слова настолько искренне звучат, что по моему телу пробегает россыпь мурашек. «Мне тоже было приятно провести этот вечер с тобой, Яна». Мы улыбаемся, как два дурака. Яна поджимает губы и усаживается в машину. Немного помедлив склоняюсь к ней и произношу. Если хотя бы одна живая душа узнает о том... «Доброй ночи, Марк Борисович!» И добавив напоследок издевательский смешок, Яна отворачивается. «Вот же засранка! Мне ничего не остается, как многозначительно кивнуть и закрыть дверь машины». Яна уезжает от меня, словно песок просачивается сквозь пальцы, а я стою, как дебил, и смотрю вслед уходящей машине, которая через мгновение растворяется в потоке других непримечательных машин. Мысли атакуют меня сильнее, чем мне хотелось бы, а я, как самурай, стараюсь отбиться от них. Но пока алкоголь еще в моей крови, миссия считается проваленной. Утро выдается тяжелым. Выпив обезболивающее, выхожу на пробежку. Прохладный воздух придал мне сил. Я каждое утро бегаю, чтобы держать себя в форме, даже после таких бурных вечеров, какой был вчера. Нельзя пропускать ни единого дня, иначе можно скатиться в пропасть жизни. Спорт — единственное, что я люблю, помимо науки. Спорт не предает. Спорт продлевает жизнь. Приведя себя в порядок и плотно позавтракав, выезжаю в лабораторию. Дорога практически свободна, поэтому у меня есть время послушать свой любимый плейлист, пока рабочий гул не сядет на уши и не забьет голову. Приехав на работу, паркую машину на своем месте, которое мне предоставляет сам центр. Выхожу и медленно направляюсь ко входу. Здороваюсь с охранником, который желает мне доброго утра, и иду к лифту. За углом вижу знакомую фигуру. Нет сомнений в том, что около лифта стоит Яна. Медленно, словно хищный зверь, вальяжной походкой направляюсь к ней. Мне кажется, Яна погрязла в своих мыслях. На ней темное драповое пальто, темные брюки и аккуратные лакированные мокасины. Каштановые волнистые волосы раскинуты по плечам. Подойдя практически вплотную, я стою и смотрю на ее хрупкую прямую спину. От Яны приятно пахнет, аромат ее духов очень нежен. Выждав еще несколько секунд, я тихо говорю. Утро не задалось, да? Яна вздрагивает. Да так, что чуть не ударяет виском мне в нос. Уж как я увернулся, знает только нервно-мышечный синапс. В следующее мгновение я ловлю на себе злобный взгляд Яны. И вам доброе утро, Марк Борисович. Я одариваю девушку лучезарной улыбкой. Не выспались? А вы, как я вижу, полны сил и сарказма. Обижаете? Яна поджимает губы, кидает напоследок злобный взгляд и заходит в только что прибывший лифт. Я захожу за ней следом и нажимаю на кнопку нашего этажа. «Как добрались вчера?» «Цела, жива, орел», — выдает Яна. и Я чуть не падаю от ее слов в обморок. Что это за жаргон? Простолюдин, с раздражением выплевывает она. Интересно, какая кошка ее укусила по пути на работу? Надеюсь, вы помните о нашем уговоре. Яна переводит взгляд на меня, мы секунду смотрим друг на друга, но при этом не роняем ни слова. Конечно, отвечает девушка и вновь отводит взгляд. Что же ее смущает? Вот сейчас пойду и расскажу всем, что Марк Робер ходит на экспресс-свидание. Как некрасиво с вашей стороны. От Отчего вы боитесь?» — вдруг задает она вопрос. «Я едва успеваю подобрать свою отвисшую от удивления челюсть. Вы, по всей видимости, не понимаете катастрофы. Точно так же, как и вы, Марк Борисович. Не понимаю я вас», — заявляю ей, глядя на металлические двери лифта. «Как и я вас». «Чертовка!» Когда двери лифта открываются, я услужливо пропускаю Яну вперед и иду за ней следом. Не могу оторвать от нее взгляд. Мотнув головой, отсчитываю 20 секунд и медленно иду в комнату отдыха. На входе меня встречают несколько коллег. Я жму им руки, а затем захожу в раздевалку. Меня встречает Сеня, ехидно улыбаясь. «Доброе утро», — говорю ему, как ни в чем не бывало. «Доброе!» Протяжно произносит он. Мы обмениваемся рукопожатиями. Ну что, как вчерашний вечер? Я нервно сглатываю, но стараюсь не подавать виду. Никак. Мой ответ не нравится Арсению, однако прозвучал он максимально холодно. Серьезно? Угу. Снимаю пальто и открываю свой шкафчик. То есть вообще никто не приглянулся? Никто. Вновь твердо заявляю, вытащив удобную обувь. Печально. Оценивает ситуацию Арсений, прислоняясь плечом к дверному косяку. «Очень печально». «И что теперь делать будешь?» «Пока не знаю». «Уверен?» — выгнув бровь, уточняет Арсений. Молча убираю обувь в шкафчик и, поправив костюм, надеваю поверх него белый халат. «А что ты предлагаешь?» «Еще раз сходить?» «Нет уж», — отвечаю с раздражением в голосе. Но, по всей видимости, мои глаза говорят об обратном, и Арсений это подмечают сразу же. «Врешь, Марк», — заявляет он. «Ты там с кем-то познакомился?» «Нет». Беру свою сумку и направляюсь к выходу из раздевалки. Арсений устремляется за мной. Мне попадается Яна. Мы оба останавливаемся, чтобы не столкнуться, и Арсений чуть не врезается в меня. Мы молча стоим и смотрим друг на друга. Яна нервно сглатывает, будто она слышала, о чем мы говорили с Арсением, хотя говорили мы и впрямь очень громко. А еще я с трудом могу скрыть то, что разгорается у меня внутри. «Марк Борисович», — дрожащим голосом говорит Яна, и Арсений цокает у меня над ухом. «Яна Андреевна?» Я пытаюсь взглядом сказать ей, чтобы она шла первой, и Яна... «О, святые дендриты и нейроны!» Понимает это и, кинув напоследок растерянный взгляд на меня, выходит в коридор. «Что это было?» — спрашивает Арсений так тихо, что я едва разобрал его слова. «Неужто?» Я резко разворачиваюсь и говорю ему. «Не вздумай кому-то рассказать. Прибью!» Арсений так или иначе узнал бы об этом, поэтому лучше мне самому ему сообщить. Так будет меньше последствий, и к тому же мне удастся проконтролировать ситуацию. «Да ну!» — восклицает он так радостно, будто бы это он вчера ходил на свидание, а не я. «Аланина!» Кривлюсь в недовольной улыбке и выхожу в коридор. «Я жду интересного рассказа, как это было!» — заявляет Арсений, «а мне хочется сквозь землю провалиться. Уж лучше бы я остался дома. Ей-богу!» Только гоготания Арсения на духом мне не хватало.